Глава 20. На следующий день у меня было до невозможности паршивое настроение, нервировавшее и меня саму. После завтрака мы с Элисией посчитали, что неплохо бы отправиться на прогулку. Распустив фрейлин, Челдис Свон и не соизволили показаться на общем сборе, и, дав Саири заслуженный отгул, спустилась вниз. Я надеялась, что утончённые ароматы цветов, пение птиц успокоят и прояснят мой разум. Наблюдая за проплывающими облаками, я на какое-то время забуду об Анотеле и перестану о нём постоянно думать. Стоило сразу догадаться, Ирисе не ограничится совместной прогулкой по саду, ей захочется большего. Подруга выпросила у Анотеля поездку по столице, где располагался дворец повелителя. Нам в сопровождении выделили конный отряд. Пятеро стражей скакали впереди, трое позади. Бизер возглавлял кавалькаду. Что ты думаешь, Луна? Я не слишком тороплю события? "Кропка спросила подруга, поведав мне о своём свидании с графом. Насколько мне известно, Эван довольно рассудительный молодой человек из знатного рода, наследник. Он сумеет настоять на своём. Единственное, с его матушкой тебе не повезло. В Анне не жалуют тёмных фей. Моя матушка светлых", уныло сказала подруга, глядя в окно. Карета резво катилась по выложенной камнем дороге. В оконных просветах мелькали высокие, величественные особняки с парадными фасадами. Богато разодетые мужчины и женщины неспешно прохаживались по узким улочкам, огороженными бордюрами вдоль дороги. Между ними изредка прошмыгивала ребятня, обряженная в серые застиранные обноски. Встречные кареты отливали лакированным глянцем. На их дверцах ярко сияли родовые гербы. Такие и в ночи не захочешь, а различишь. Лошади неторопливо цокали копытами, позволяя осмотреть открывающиеся нашему с Элисией взору виды. «Не знаю, на что я надеялась». Смахнула со щеки набежавшую слезу подруга. Не забывай, теперь у тебя есть поддержка Эвана. Не позволяй матери испортить ваши отношения. Договорные браки никуда не денутся, однако стоит понимать, брак без любви не принесёт ничего, кроме страданий. Ты постоянно будешь жалеть об упущенных возможностях. Стабильное финансовое благополучие графа позволит прожить вам безбедную жизнь. Подруга тотчас встряпенулась. Неужели у наших отношений есть будущее? Я хотела, но не имела права её обнадёживать. Никто не знает, что произойдёт через неделю, две или год, кроме разве что местных богов, поэтому я затруднялась с ответом. Луна, ты сомневаешься? Не ускальзнули мои сомнения о Телисии. Не знаю, что тебе сказать. Вдохнув побольше воздуха, осторожно ответила я. Уверяю, я искренне желаю вам сего нам счастья. Хотела бы, чтобы этого было достаточно. Но иногда не выходит получить то, чего мы сильнее всего жаждем. Подруга тяжко вздохнула. Я поняла тебя. За этим я ожидала услышать упрёки, но Элисия проявила себя с гораздо лучшей стороны. Мы с Эваном сделали выбор и отступать не станем. На поддержку и понимание матушки я не рассчитываю. Выйду я замуж по договорённости или нет, она не начнёт относиться ко мне лучше. Эван, будучи наследником, сумеет повлиять на родственников. За нас с ним я спокойно Я переживаю за тебя, Луна. Его светлейшество Золгран объявит тебя нашей пособницей и смутьянкой. Боюсь, после нашего брачного обряда он официально предъявит тебе обвинения в сговоре с тёмными феями. Скажешь, я не права? Я не буду ни в чём тебя переубеждать. Я устала бояться и шарахаться от собственной тени. Пусть что будет, то и будет. Я знаю, ты беспокоишься за меня, Элисия, опасаешься, что Золгран объединится со светлыми феями и подчинит меня себе. Тем не менее, я не боюсь наместника с его прихлебателями. Я склоню на свою сторону источник. И сдаю указ, запрещающий ему к тебе приближаться. Казалось бы, нашла выход из положения подруга. Прежде нужно занять трон, — рассмеялась я. Давай это как-нибудь ускорим, — подхватив мой смех, предложила Элисия. — Я не знаю законного способа воплотить твою авантюру в жизнь, — ответила я с улыбкой. — Его и нет, — вмиг стала серьёзной подруга и с горечью произнесла. Тебя от Золграна не избавится Луна. Добровольно он не передаст тебе власть. Наместник подыщит тебе кого-нибудь из родственников и вынудит пройти с ним обряд. Он умеет быть безжалостным. Я очень надеюсь, что тебе повезёт с супругом, и он защитит тебя от него. Вспомнился Герцог Круар, думающий только о своей выгоде. Порядочных фей, вероятнее всего, не осталось в роду Золграна. Было бы замечательно завершить дядя брачный обряд будто от него одного это зависело, расплылась в мечтательной улыбке Элисия. Её недостижимые мечты омрачило сомнение, проступившее на лице. Это невозможно. Ваше объединение Золгрен воспримет как злостное вмешательство тёмных фей в дела Радужного Королевства и активирует невиданное по силе проклятие. Твой союз с дядей убьёт нас. Наместник истребит тёмных фей. Подруга испуганно вжалась в противоположный от меня угол. Стараюсь увеличить между нами до невозможного крохотное расстояние. Она не пыталась вновь заговорить, сидела и в смятении смотрела на меня. "Успокойся, рано паниковать", стараясь говорить беззаботным тоном, обратилась я к ней. "Мы с Анатолем на дух друг друга не переносим. Какое там подтверждение обряда?" Внимательно выслушав меня, Елисия заметно расслабилась. Взяв в себя в руки, она перестала опасливо коситься на меня. Давай мы вместе выберем тебе достойного жениха, загорелась подруга новой идеей. Мне сейчас не до этого. Сначала нужно разобраться с источником. Услышав про мои приоритеты, Элисия натурально вытаращила на меня глаза. Ты уверена? За её словами крылось: ты в своём уме? Я поморщилась и перевела взгляд на окно. Так будет правильно. Несмотря на мою браваду, продемонстрированную Анатолию, встреча с источником меня невероятно пугала. Но без объединения с ним я сильно уступала в магии зогрыну. Хватит того, что он разбирается намного лучше меня во многих других вопросах. На его стороне влиятельные подданные, они поддержат его в любой ситуации. На моей Анатель, чья помощь лунной королеве в любой момент может обернуться ему боком. Я не могла постоянно подставлять его под удар. Не понимаю, что с тобой происходит, Луна, хмыкнула подруга и в довершение подцекала языком, имитируя работу мысли. Ты выглядишь не особо уверенной. Неужели ты сомневаешься в своём успехе? Не говори, что заранее сдалась. Ничего подобного. Я реально оцениваю свои возможности, Элисия. Встреча с Источником может навсегда изменить меня или убить, а без него я не смогу ничего противопоставить наместнику. Серьёзно? Луна, посмотри, чего ты добилась. Ты завоевала уважение моего дяди. Чего? Ой, как не просто добиться. Ты ушла из-под опеки его Светлейшества Золграна. Ты вынудила мою матушку считаться с тобой. Подданные царства Ночи прониклись к тебе толикой симпатии и не злословят о тебе, опасаются. Светлые феи боятся тебе слово против сказать. Вдумайся только, ты совсем недавно находишься в нашем мире, но уже успела доказать, что с тобой нужно считаться. Ты обязана подчинить источник, если не ради себя, то ради угнетённых светлых фей, которые на тебя рассчитывают, кое их в радужном королевстве навалом. После случившегося на балу на твоей стороне опальные лорды. Ты нужна своему народу, ты возродила в них надежду. Для тёмной фей ты слишком много знаешь о жизни в соседнем королевстве, добродушно заметила я. Мы с Эвеном много разговариваем, смущённо потупила взгляд подруга. Откинув голову на спинку сиденья, я прикрыла веки и с тоской протянула: "Никто не говорит мне, как живётся беднякам в радужном королевстве. Я бы с удовольствием рассказала тебе, но знаю, ты не можешь. Не переживай, я сама со временем разузнаю". Ничего из намеченного мной ранее не изменилось. Просто к уже существующим целям выжить, вернуться домой и навести порядок в Радужном королевстве добавилось улучшение жизни голодающего и малоимущего населения. Последнее я случайно произнесла вслух. Чего? Не поняла смысла незнакомых слов подруга. Считаю нужным улучшить жилищные условия бедняков. Луна, где твоя совесть? Ты хочешь выдвинуть новые налоговые условия и бестово влачащим жалкое существование светлым феям? вступилась за собратьев Элисии, неправильно истолковав услышанное. У тебя масса возможностей улучшить их жизнь, но вместо этого ты хочешь лишить их последнего крова над головой. Вот тебе и преодоление языкового барьера. Кстати, а почему я понимаю местную речь? Запаздыла, забылась я. Магия, однако. Не волнуйся, Элисия, ни я, ни кто-либо другой не станет лишать последнего убежища светлых фей, успокоила её. Я лично прослежу за этим. Ах, прости, Луна, я неверно тебя поняла, простонала Элисия. Ничего бывает, успокоила её. Когда светлые феи узнают, какая ты чудесная, они никому не позволят с тобой скверно обращаться. Лицо подруги на краткий миг приятно оживилось, но она точи сопечалилась. Мне не стоит этого говорить, но о тебе в Радужном королевстве распускают гадкие слухи. Некоторые начали верить им. Твоих пришественниц мало интересовала судьба бедняков. Они посещали балы, беззаботно развлекались, выходили замуж, после чего, следуя навязанному долгу, безропотно сливались с источником. Звучит не очень ободряюще. Закусила я нижнюю губу, сдерживая бранный поток слов с забористым матом.